Боск сел напротив задержанного. Взгляд Стокса был безжизненным. Меньше час назад он протирал БМВ, зарабатывая несколько долларов. Теперь его ждало возвращение в тюрьму, в лучшем случае. Он знал, что кровь полицейского в этой воде привлекает синих акул. Многие подозреваемые были застрелены при попытке к бегству или непонятным образом повесились в камерах. Во всяком случае, репортерам это объясняли так. «Сделай себе большое одолжение», — произнес Боск. «Успокойся, черт возьми, не совершай глупостей. Не выкидывай с этими людьми ничего такого, что приведет к твоей смерти, понимаешь меня?» Стокс кивнул. Боск увидел у него в нагрудном кармане комбинезона пачку Мальбора и потянулся к ней через стол. Стокс вздрогнул, не пугайся. Он взял пачку сигарет и прикурил одно от спички, излежавшей за целлофаном книжечки. Принес из угла комнаты маленькую мусорную казину, поставил рядом со своим стулом и бросил в нее спичку. Если бы я хотел бить тебя, то занялся бы этим в гараже. Спасибо за курева. Боск смаковал табачный дым. Он не курил уже больше двух месяцев. А мне можно сигарету? Спросил Стокс. Нет, ты ее не заслуживаешь. Не заслуживаешь даже дерьма. Но я хочу заключить с тобой небольшую сделку. Стокс поднял взгляд на Боска. По поводу того легкого пинка в ребро. Ты забываешь о нем и приносишь его, как мужчина а я забываю, что ты брызнул мне в глаза этой гадостью. Командир, у меня до сих пор болят ребра, а у меня до сих пор жжет глаза. Это химическое моющее средство. Прокурор состряпывает из этого нападения на полицейского быстрее, чем ты успеешь произнести от пяти до десяти лет в кор короне. Помнишь, как сидел там? Босх помолчал несколько секунд, чтобы до стокса дошло. «Значит, договорились?» Стокс кивнул, однако сказал, а что от этого изменится? Они заявят, что я стрелял в нее, мне. Но я знаю, что не стрелял. Босха заметил, что в глазах Стокса появился проблеск надежды. И скажу им в точности то, что видел. Хорошо, прошлистел Стокс. И давай начнем сначала. Почему ты убегал? Потому что то, что я делаю, командир, убегаю. Я преступник, ты полицейский. Вот я и убегаю. Босха. Вспомнил, что во всей этой неразберихе и спешке никто не обыскал Стокса. Приказал ему встать. Тому пришлось наклониться над столом из-за продетых в кольцо наручников. Боск зашел ему со спины и стал проверять карманы. Шприцы есть? Нет, командир, никаких шприцев. Проводя обыск, Боск держал губами сигарету. От дыма щипало и без того воспаленные глаза — Он извлек из карманов бумажник, связку ключей, пачку денег из двадцати семи купюр по одному доллару, чьего истокса за день. Больше ничего там не оказалось. Если у него были наркотики на продажу или для собственного потребления то он их выбросил во время попытки побега. «Туда привезут собак», — промолвил босс «Если ты выбросил наркотик, собаки его найдут». «И тут уж я ничего не смогу поделать. Я не выбрасывал. Если что-нибудь найдут, значит, подкинули. Ну да, конечно». Боск сел снова. «Что я сказал тебе с самого начала? Хочу только поговорить. Это было правдой. Всего этого, — Боск широко развел руками, — можно было избежать, если бы только ты меня послушал. Полицейские никогда не хотят поговорить. Им всегда нужно что-то еще. Боск кивнул. Его не удивляли такого рода точные знания бывших заключенных? Расскажи мне об Артуре Делакруа. Стокс вытаращился в замешательстве о ком, а Артуре де Лакруа, твоем товарищи по скейтбордингу. Во времена жизни на Миле Чудес вспомнил?» «Господи, командир, это было давно, знаю. Потому и спрашиваю».